Глава восьмая Эта неделя была, пожалуй, самой длинной в жизни Марины, а волнение стало ее постоянным спутником. С каждым днем девушка все больше привыкала к мысли, что она лесная фея представитель почти вымершей расы. Именно что почти, ибо она очень надеялась найти на том острове выживших. Ведь если ее звали, значит, еще не все потеряно сны оставались неизменными только теперь марина не шла на голоса прекрасно помня слова алекса а просто просила потерпеть обещая что скоро все образуется и верила верила в это впервые за все время пребывания в этом мире она почувствовала хоть какую то уверенность в себе и завтрашнем дне как бы там ни было у нее могли появиться родные пусть не совсем люди но это не так уж и важно И хотя девушка все так же скучала по тем, кто остался на земле, но теперь тоска по утерянному дому, по крайней мере, не разъедала сердце. Да и скучать-то было некогда. Лара, Кассандра и Александр вплотную занялись магическим образованием Марины и учились сдерживать силу, чтобы ненароком не превратить город в непроходимую чащу. Помог и эльфийский кронпринц, нашедший информацию об обучении феечек, только раскрывших свой дар. Среди прочего были очень важные сведения об амулете, помогавшем юным дарованиям сдерживать порывы и не выгореть из-за непроизвольных выбросов. Таким амулетом могло стать любое украшение с турмалином. Почему-то именно этот полудрагоценный камень лучше всего подходил для наложения заклинания. Спустя три дня после снятия печати и бесчисленных случаев устранения несанкционированного прорастания растений в самых неожиданных уголках дома Александр торжественно надел на шею девушки тонкую серебряную цепочку с подбеской из турмалина в серебряной сетке. И когда за целые сутки нигде ничего не проросло, домочадцы вздохнули с облегчением. И вот остался последний день пребывания в этом доме на утро Марина с Алексом должны были уйти порталом на остров Забвения. Лаиса хотела отправиться с ними, но Максимилиан напомнил, что ее ожидает наставница, а его император с докладом почему то марина сразу подумала что докладывать будут о ней слишком много приготовлений было да и александр подробно проинструктировал ее о пребывании на острове хотя все сводилось к от меня ни на шаг примерно представлявшая по рассказам алаисы что ее ждет девушка искренне соглашалась со всеми наставлениями в порыве даже пообещала привязать себя к водному магу из чувства самосохранения на что тот усмехнулся и нарочито-медленно осмотрел ее с головы до ног. Марина привычно смутилась и мысленно себя обругала, и так практически не отлипала от Александра. Не то чтобы девушка вешалась ему на шею, нет, совсем нет, такого она себе не позволила бы, но все чаще стала ловить себя на мыслях о нем, А как только они встречались, с трудом сдерживала счастливую улыбку. Поэтому сейчас она и пряталась в библиотеке, устроив себе тренинг на силу воли и тихо бурчала, расхаживая между стеллажами. «Ну нельзя же так в самом деле! Ну и что, что я фея? Ну и что, что он водный маг? Ну и что, что феи всегда тянулись к воде, а, соответственно, и к магам, повелевающим этой стихией? В конце концов, я взрослая и могу сдерживать свои порывы!» Кивнув пару раз в подтверждение своих слов, услышала через приоткрытое окно голос Александра и... «Принялась тихо биться головой о стеллаж», ибо глупое сердце вновь затрепетало, а по телу разбежались мурашки. И как представила, что вскоре он будет постоянно рядом, я точно накинусь на него и опозорюсь, с тоской пробормотала Марина, упершись лбом в корешки книг. И ведь не посоветуешься ни с кем. Лара, Кассандра и Алаиса тоже с удовольствием изучали все, что сообщал им Кронпринц, а значит, также плохо разбирались в лесных феях. А спрашивать совета у Леура неудобно и стыдно, он все таки мужчина хоть и эльф ее терзание прервала открывшаяся дверь марина мгновенно выпрямилась и пригладила платье хотя за стеллажами ее и не было видно послышались приглушенные ковром шаги и задумчивый голос алаисы ну и где она ты не меня ищешь откликнулась марина выходя навстречу тебя обрадовалась целительница и, стремительно подойдя, принялась придирчиво её осматривать. Девушка с непониманием посмотрела на подругу. «К нам в гости наведались несколько соседок, и Лара Кассандра решила, что это хороший повод представить тебя им. Хватит этих четверых, чтобы распространить нужные слухи, а то в местном обществе уже начали строить предположение, почему тебя ото всех скрывают. Потом слухи докатятся до столицы, и пока вы туда явитесь, могут сильно навредить» марина хотела заявить что ей нет никакого дела до мнения высшего общества но сдержалась вспомнив что теперь она живет здесь значит придется соблюдать некоторые правила ничего не бойся мы будем рядом наставляла алаиса направляясь к выходу из библиотеки главное не забудь легенду которую мы придумали марина только хмыкнула там и забывать то нечего настолько простая и неказиста была выдуманная жизнь а что насчет волос Вспомнила, когда они уже практически подошли к гостиной, за дверью которой раздавались оживленные голоса. Затормозив, герцогиня недовольно нахмурилась. С одной стороны брови и ресницы под платком не скроешь, а с другой, чтобы такое придумать на первое время. Может, неудачный эксперимент? Предложила новоиспеченная фея и слегка поморщилась. Спина начала сильно чесаться, но затем все прошло. Кронпринц предположил, что это из-за крыльев, стремящихся скорее проявиться. И когда Марина возрилась на него с ужасом, впервые осознав, что теперь с ней всегда будет еще одна часть тела, эльф поспешил объяснить, что они энергетические, то есть раскрываются только по желанию феи, но первое время могут доставлять неприятности, пока не проявятся окончательно. Девушка вновь зависла. Представив у себя за спиной нечто похожее на электрические разряды, только в форме крыльев, Подумала, что это даже неплохо. Можно отвязаться от неугодного поклонника или нападать какому-нибудь бандиту, посмею наказаться у нее на пути. «Точно!» — радостно согласилась Алаиса, схватив подругу за руку. «И не нужно будет волосы под платок прятать. Тем более все слуги тебя уже видели в таком обличье. Ладно, идем. Вздохнув и на мгновение прикрыв глаза, чтобы обрести душевное равновесие, Марина последовала за целительницей. И, конечно же, как только они вошли, гостиная погрузилась в тишину, а находящиеся там женщины с хищным интересом принялись рассматривать девушек, особенно досталась новорожденная фея. А что у нее с волосами? подслеповато щурясь, поинтересовалась одна из дам. Неудачный эксперимент, быстро ответила Алаиса. Позвольте представить вам нашу дальнюю родственницу Лару Марину Гелхар, изобразив Книксон, та мысленно закатила глаза, уже примерно представляя, что сейчас последует. Гости будут задавать каверзные вопросы и следить за каждым ее движением, чтобы потом всласть посплетничать. И ведь послать их нельзя. Не потому что мнение кумушек так важно для девушки, а из-за того, что жаль усилий Алаисы и Лары Кассандры. Их Марине подставлять не хотелось, поэтому придется терпеть и улыбаться. Чем она успешно и занималась следующие несколько часов? Ей задавали вопросы с подвохом. Она улыбалась и отвечала. Ее рассматривали, будь-то под микроскопом. Она терпеливо улыбалась и делала вид, что ничего не замечает. Ее обсуждали, словно Марины и не было в комнате. Она вновь улыбалась и притворялась глухой. Пока не поняла, что улыбка скоро превратится в оскал, а в ответ вырвется русский матерный. Марина никогда не использовала нецензурную лексику, но тут удержаться было трудно. Лары, прошу нас извинить. Алаиса встала. Но нам нужно еще собрать чемоданы. Вы куда-то уезжаете? Одна из дам с живейшим любопытством впилась в целительницу взглядом. Нам с супругом нужно возвращаться в столицу, пояснила герцогиня Артанская. Его ждут дела, меня учеба, а Марина должна съездить домой, проведать родных. Одна? Наигранно ужаснулась аристократка, и подруги поддержали ее неодобрительно покачав головами. «Уважаемые Лары, вы так завуалированно пытались оскорбить нас?» Лара Кассандра преувеличенно удивленно посмотрела на вмиг присмиревших сплетниц. «Неужели мы дали повод считать, что можем отпустить юную девушку без должного сопровождения?» «Нет-нет, что вы!» Быстро затараторила проштрафившаяся мадам, беспомощно посмотрев на своих приятельниц. Видимо, я что-то не так поняла. Видимо, благосклонно приняла ее оправдание хозяйка, а Марина восхитилась ее умением поставить наглых сплетниц на место. А теперь, простите, но у нас еще множество дел, как и сказала Лаиса. Девушка еле сдержалась, чтобы не поаплодировать вдовствующей герцогине. Та совершенно непрозрачно намекнула, что дорогим гостям пора выметаться. И, судя по их кислым лицам, Лары не посмеют сказать что-то ей в ответ. Даже не потому, что ее внуки дружили с Императором, хотя и это играло немаловажную роль, но и сама Лара Кассандра, как недавно шепнула Марине Алаиса, была грозной фигурой в высшем обществе Империи. «Если я хочу иметь такую же возможность ставить взорвавшихся дамочек на место, мне придется сильно потрудиться». — решила девушка, покидая гостиную. И было уже неважно, что о ней будут говорить в светских салонах. Зайдя в свою комнату, Марина с недоумением осмотрела громоздившиеся в небольшой гостиной чемоданы. Выглянувшая из-за ее спины Алаиса потрясенно охнула. — Зачем тебе столько вещей? — Ты у меня, спрашиваешь? — возмутилась новоиспечённая фея и, обернувшись к двери, ведущей в спальню, громко позвала. «Кара, немедленно иди сюда!» В ответ раздались торопливые шаги, и перед подругами предстала горничная, прижимавшая к груди стопку... Чего именно Марина затруднялась ответить, но ткань даже на вид была слишком легкой и полупрозрачной. «Это что?» — поинтересовалась подозрительно. «Ваши новые сорочки?» Отложив стопку на кресло, Кара оставила одну в развернутом виде. «Я подумала, они вам пригодятся?» Разглядывая эфемерное достижение дизайнерского искусства, Марина представила, как бежит в нем по ночному лесу, спасаясь от какой-нибудь зубасто-коктистой твари, а на помощь приходит красавец-мужчина с мечом в руках. Все как на фантазийных картинках в ее мире. Она даже задумалась, умеет ли Алекс обращаться с мечом или ему достаточной магии. И тут же отогнала опасную мысль, покосившись на подругу. Судя по заолевшим щекам и смущенному хихиканью, Алаисе тоже пришло на ум что-то фривольное. Подняв взгляд к потолку, Марина медленно досчитала до десяти и заявила. «Мне не понадобятся эти ночные сорочки». «До первой брачной ночи точно», — добавила мысленно. «Но Лара Марина, они такие красивые!» Огорчилась горничная, прижав кружева к груди. «Могу подарить». «Нет, что вы!» Кара испуганно смотрела на свою хозяйку, но так и продолжала прижимать сорочку к себе. «Мне и надевать-то ее не для кого». «А мне, значит, есть?» Лицо залило краской стыда, Еще и Алаиса тихо подхихикивала, даже не пытаясь выглядеть серьезной. «Я не буду брать их с собой и точка. Лучше объясни, зачем столько чемоданов». Ответить горничной не дал стук в дверь. Подумав, что это Лара Кассандра, Марина пригласила войти но на месте вдовствующей герцогини оказался ее внук. Александр, успевший перешагнуть через порог, увидел творящееся в гостиной. «Ты собралась переезжать?» — уточнил он, а Алаиса уже в открытую расхохоталась. Ткнув развеселившуюся подругу в бок, Марина буркнула. «Пока еще нет». «Тогда зачем тебе столько вещей?» Водный маг принялся опетлять меж чемоданов, осматривая их с преувеличенным интересом. Там, куда мы едем, столько одежды не понадобится. Обойдетесь сорочками? С трудом выдавила Алаиса и вновь залилась смехом. Какими именно? Александр безошибочно посмотрел на полупрозрачную трепицу в руках у горничной. К сожалению, не мой фасон, а вот Марине. Мак медленно прошелся взглядом по фигуре подопечной, словно мог видеть через платье. Да ей определенно подойдет как неудивительно девушка и не подумала смущаться лишь раздраженно фыркнула и немного подумав любезно поинтересовалась у графа думаешь кронпринц оценит обойдется рявкнул алекс и горничная испуганно подпрыгнула вот и я так подумала елейным голоском протянула марина это останется здесь распорядился граф указав взглядом на несчастную сорочку а в чемоданах что одежда прошептала кара обмирая от страха вся я думала я не знала простите не сдержавшись бедняжка всхлипнула алекс ошарашенно посмотрел на нее зачем же плакать мягко спросил и обезоруживающе улыбнулся я вовсе не злюсь на тебя просто столько вещей лари марине точно не понадобится Пока водный маг успокаивал горничную, уже готовую, судя по заблестевшим глазам, есть из его рук, подруги молча восхищались разыгравшимся перед ними представлением. Марина даже посочувствовала женщинам, подпадавшим под его обаяние. Почему-то она была уверена, что Александр в эти моменты все равно оставался равнодушен. Было что-то такое в глубине его глаз. «Если у нас вдруг появятся финансовые трудности, с твоими талантами мы точно не пропадем. Заявила Алаиса, обмахиваясь руками: Тебе даже не придется спать с женщинами. Хватит и сладких речей, чтобы они отдали тебе все что угодно. Деньги, сердце, печень, если понадобится, раздраженно подумала Марина и тут же спохватилась. Еще не хватало начать ревновать. И почему его стихия вода? Столько проблем удалось бы избежать. Пока фея предавалась грустным мыслям, Алаиса заверяла графа. Сами разберемся, оставим только практичное. Ну и пару платьев на выход, мало ли когда понадобится. И как я буду их надевать? Вернее, кто мне с ними поможет? Марина вспомнила наряды, которые застёгивались на спине, и пришла к выводу, что отдаст предпочтение практичным платьям с застежками спереди. И вообще лучше брюки и рубашки, не говоря уж о шортах и топах. Жаль, в этом мире такой наряд не оценят вернее оценить то оценят но не так как того хотелось бы в ближайшем городе точно найдутся умелые служанки заверил алекс правда со скепсисом восприняв слова алаисы но не думаю что нам будет куда и я не думаю перебила его марина меня больше интересует остров и то что мы там найдем а не какие то званые вечера ты ведь понимаешь что всегда их избегать не получится хмыкнула герцогиня нужно привыкать обязательно но потом марина подумала что им всем может быть не до светских развлечений если удастся спасти фей она уже не сомневалась кто и зачем ее зовет оставалось сделать все от нее зависящее чтобы помочь далекой родне а затем постараться не утонуть в бушующем море резонанса который обязательно появится когда люди узнают о лесных феях насколько марина успела понять их ждет еще то потрясение особенно когда станет известно о совместной работе со старшими расами. И оказаться на передовой этих событий очень не хотелось. Поняв, что еще немного и она взводит от жалости к собственной персоне, Марина решила не накручивать себя раньше времени и успешно справилась с поставленной задачей, вместе с Лаисой перебрав чемоданы. В итоге все нужное уместилось в две объемные дорожные сумки, а Кара только страдальчески вздыхала. Вечером семейство, к которому причислили и новоиспечённую фею, собралось за ужином и ещё раз обсудило планы. Марина живо участвовала в беседе и даже иногда шутила. И только когда легла спать, позволила себе несколько минут слабости. Тоска по родным, оставленным в другом мире, вылилась несколькими слезинками, прочертившими мокрые дорожки. Не давая себе расклеиться, девушка вытерла лицо и занялась дыхательной гимнастикой не желая, чтобы завтра увидели ее опухшее лицо. Но и ночь не принесла успокоения. Спину неожиданно обожгло яростной болью, словно кто-то полоснул по ней ножом. Резко проснувшись, Марина вскрикнула и выгнулась. Последние дня три ее ничего не беспокоило, но сейчас вернулась во стократном размере. Вцепившись зубами в подушку, девушка глухо застонала, не в силах сделать нормальный вздох. Она надеялась переждать, перетерпеть, как раньше, Но боль не прекращалась, а кто-то невидимый так и продолжал полосовать спину. «Позвать на помощь! Нужно позвать!» Всхлипнув, Марина попыталась сползти с кровати, но у нее не получилось. Спину обдало нестерпимым жаром, и девушка громко вскрикнула, вцепившись пальцами в покрывало. Было так плохо, что она даже не слышала, как дверь открылась. И только когда в спальне зажегся свет, поняла, что уже не одна что случилось алекс подошел к кровати и с тревогой посмотрел на девушку «С спина выдавила она и разрыдалась ей не хотелось быть сильной и молча сносить боль она желала чтобы ее обняли и утешили а еще лучше прекратили эти мучения и когда сильные руки бережно обхватили а лицом она уткнулась в широкую грудь на краткий миг пришло облегчение но болезненные волны вновь прокатились по спине И Марина застонала сквозь сжатые зубы. «Потерпи, сейчас помогут», — пообещал Алекс, устраиваясь вместе с ней на кровати. Еще чуть чуть-чуть». И Марина честно терпела, тихо всхлипывая. Но ей казалось, что прошло невообразимо много времени, прежде чем дверь вновь открылась, пропуская в спальню еще одних полуночных гостей. «Что с ней?» встревоженно спросила Алаиса, запахнув плотнее бархатный халат и стремительно подходя к кровати. «Наверное, крылья решили проявиться прямо сейчас», — пояснил Алекс, прижав одну руку к шее Марины, а второй зафиксировав талию. «Нужно освободить спину от ткани», — целительница осмотрелась по сторонам. «Я разрежу», — Максимилиан отодвинул жену в сторону и призвал свою магию. Измученное сознание Марины уловило ледяной поток воздуха, остужающий горячую кожу. Еще, выдохнула она, вцепившись в плечо Алекса. «Что именно?» — уточнил водный маг, прижавшись губами к вспотевшему виску. «Легче. Так...» — Марина с трудом выговаривала слова, стараясь не сильно скрипеть зубами. Еще. «Видимо, она просит охладить спину» предположил герцог картанский и выполнил просьбу несчастной. Девушка судорожно выдохнула и затихла громко сопя. Боль не исчезла, но, по крайней мере, была не такой резкой, ее вполне можно было перетерпеть. «Мне нужно осмотреть твою спину», — предупредила спустя некоторое время Алаиса. «Максу придется прекратить воздействие». Марина испуганно напряглась, но Алекс принялся нашептывать успокаивающие слова — перебирая спутанные и влажные от пота волосы и она собралась с силами чтобы согласно кивнуть первое время пока заморозка еще действовала марина спокойно лежала вдыхая соленый морской аромат кожи алекса и только когда боль стала нарастать попыталась сильнее вжаться в мужчину словно это могло помочь избежать страданий похоже на магические завихрения бормотала алаиса продолжая исследовать спину а из них, вплетаясь в тело Марины буквально на клеточном уровне, прорастают крылья. К сожалению, я не знаю, сколько это продлится, и помочь ничем не могу. Вернее, боюсь навредить своей помощью. Лиур Аринель сказал, что лесные феи всегда сами проходили этот процесс, не обращаясь к целителям. Правда, все проходило на острове. Может, чтобы другие не видели их страданий? предположил ледяной маг посмотрев на брата продолжающего тихо утешать фею не знаю сокрушенно вздохнула алаиса единственное что мы можем сделать ждать и они ждали алекс все так же прижимал марину к себе максимилиан приносил облегчение измученной девушке своей магией алаиса нервно кусала губы с тревогой следя за все сильнее бледнеющей подругой и никто из них не понял что же произошло Когда Марина вдруг выгнулась и страшно закричала, комнату наполнил аромат леса, а над Феей и водным магом, державшим ее в своих крепких объятиях, простерлись прозрачные энергетические крылья. Забирающая, восхищенно ахнула и прижала ладонь к губам, любуясь радужными переливами, пробегающими по переплетенным между собой нитями. Немного успокоившись, Алаиса заметила, что они немного светятся. "Они прекрасны", прошептал Александр, не отрывая глаз от переливающихся крыльев. "Хорошо", устало прохрипела Марина, мгновенно уплывая в сон и накрывая и себя, и водного мага мерцающим пологом.